Кто ты такой, Мартин Иден? Ты не зверь, и это никудышное, ницшанство. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, в котором она так рвется. Но ты не можешь, и это стыд и позор. Вся моя жизнь. Ошибка и позор. Да, моя жизнь — ошибка и позор. Мартин погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость. Войдите. Можно? Русь? Никто не знает, что я здесь. Что вы сказали? Никто не знает, что я здесь. О! Я видела, как вы вошли в гостиницу, подождала немного и последовала за вами. О! Знаменитость! так вы последовали за мной? Я сначала видела вас на улице с той девушкой. Да, я провожал ее в вечернюю школу. Разве вы не рады меня видеть? О, да, но благоразумно лишь, то, вы пришли сюда одна. Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Знаменитость. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла потому что не могла больше, потому что мое сердце приказывало мне прийти, потому что я хотел прийти. Почему вы так дрожите? Вам холодно? Затопить камин? Это нервное. Я сейчас овладею собой. Мне уже лучше. Мама. Хотела, чтобы я вышла за Чарли Хелгуда. А теперь ваша мама хочет, чтобы вышли за меня? <сёк> мама не стала бы сопротивляться. А она считает меня подходящим мужем для вас? А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расстроила нашу помолвку. Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я не поступил на службу. Я не намерен поступить на службу. Мартин, не будьте жестоки. Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Ну, подумайте, на что я решилась. Подумайте, куда я пришла. А чего же вы раньше на это не решились, когда я жил в Каморке, когда я голодал? Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом и как человек, и как писатель. Мар... Этот вопрос я задавал за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится? То, что я получил всеобщие признания. Но ведь это признание вне меня, оно существует в чужих умах. Как заговорил. Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги, это тоже вне меня. Вне его. А между тем, и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег. Ой, вы надрываете мне сердце. Вы знаете, что я люблю вас. что я пришла сюда только потому, что люблю вас. Я боюсь, что вы не совсем меня поняли. Скажите мне вот что. Почему вы любите меня сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться? Простите. Простите и забудьте. Поздно. Я все время любила вас. Слишком поздно. Начнем сначала, Март. Я много мучусь. Начнем сначала. За последние десять минут я уже многому научилась. Разве я когда-нибудь бы решилась прийти сюда, к вам? Я предупреждал, ведь я предупреждал. Он стал знаменитостью. Я предупреждал. Март, ну взгляните на меня. Я болен, Руфь. Нет, не телом, душа у меня больная. Мозги... Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. И если бы вы пришли полгода тому назад, все могло бы быть по-другому. Но теперь уже поздно. Слишком поздно. Нет, не поздно. поздно не поздно. поздно. Нет. Я болен, очень болен. Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мной, я... Я никогда не боялся жизни, и я не мог себе представить, что потеряю вкус к жизни. Но теперь я оказался пришпилен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу. Вы видите, как я болен. Я предупреждал? Как, как мне выйти отсюда? Я боюсь. О, простите меня, я сам не знаю, что со мною. Я забыл, что вы здесь. Мне сюда? Вы видите, я совсем не здоров. Я вас провожу до дома. Нет, нет, нет, не нужно. Пойдем, Руфь. Она солгала. Я тебя предупреждал, Руфь. Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело. А между тем, ее брат все время ожидал ее, чтобы проводить обратно домой. Русь, пойдем. Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к вашей сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, вы сами приводите ее ко мне. Вы приводите ее ко мне. Я могла бы умереть за вас. Умереть. Ну подумайте, на что я решилась. Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть. Подумайте, куда я пришла. я, яй боже, что мы были за скоты, что за дикие звери. ай я, я, я страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки мои попадали в цель. Ай-яй! Ай, а... Покажи руку. Ты меня хватил кастетом. А ну назад. Все назад. Понятно? А ну назад Это моё дело И никто пусть не мешается еще хочешь? Говори, хочешь? Хочешь? Хочешь? Я все-таки побил тебя Масляная рожа Мне понадобилось для этого шесть лет, но я побил тебя.